Глава шестнадцатая. Конечно, я поджидала его. Он вышел поздно, уже после того, как погасли факелы. И если бы у меня в комнате не было открыто окно, то я бы не услышала, как скрипнула задняя дверь нашего дома и не заметила бы, как он тенью скользнул в черноту. Сколько раз я мысленно отправлялась за ним во след. Это ведь так легко. Мне был знаком каждый шаг, каждый неровно лежащий булыжник на пути до собора. И, в отличие от большинства девушек моего возраста, я не боялась темноты. Что дурного могло приключиться с тем, кто, как я, видит во мраке словно кошка? Весь вечер я истязала себя, воображая, как отважусь на это. Я нарочно не раздевалась, не желая растерять свою решимость. Ведь еще несколько дней, и я окажусь под замком. В чужой жизни, в чужом доме, в совершенно незнакомой части города, которую я даже мысленно не представляла себе. И тогда моей вожделенной ночной свободе придет конец. На подоконнике рядом со мной лежала одна из шляп тамаза, которую я потихоньку стащила из его гардеробной. Я часами примеряла ее, так что уже приноровилась, как нужно надеть ее, чтобы моего лица никто не смог разглядеть. Конечно, мешают все эти юбки, но их можно спрятать под длинным отцовским плащом. А если идти быстро, то разоблачение мне грозит, только если навстречу попадется... Свет факела? Человек? Шайка-бродяг? Я велела себе перестать об этом думать. Я давно дала себе слово. Раз уж мне предстоит выйти замуж и быть похороненной заживо, я не согласна умереть, так и не увидев наяву хоть частицу моей земли обетованной. Я задолжала себе это зрелище. А если дьявол и расхаживает там, по улицам, то уж наверняка найдутся грешники более достойные его наказания, чем девушка, ослушавшаяся родителей, чтобы раз в жизни вдохнуть ночной воздух на память о прежней свободе. Я спустилась по лестнице и пересекла задний двор, откуда через дверь для прислуги можно было выйти на боковую улицу. Обычно в это время ночи она была закрыта на засов изнутри. Но художник, выходя отважился оставить ее незапертой. «Случись теперь кому-нибудь проснуться и обнаружить это?» Я поняла, что могла бы погубить его жизнь, просто задвинув засов. Но вместо этого я скользнула вслед за ним во тьму. Я сделала шаг вперед. Дверь за мной была все еще распахнута. Я потянула за нее, прикрыла, потом толкнула назад, чтобы увериться, что она открывается. Немного постояла на месте, подождала, пока сердце перестанет колотиться. Когда я почувствовала, что успокоилась, то сделала полдюжины шагов в темноту. Дверь за мной растаяла в черной пустоте. Но в тот же миг мои глаза стали лучше видеть. На небе висел тоненький серпик луны, но его света хватало, чтобы я различала булыжники прямо перед собой. Я заставила себя шагать быстрее. Пятнадцать, теперь двадцать шагов, потом тридцать, до конца одной улицы, до начала другой. Тишина оказалась еще глубже темноты. Я почти достигла следующего угла, Как вдруг послышалось шуршание. По подолу моего платья что-то пробежало. Я невольно замерла от страха, хотя понимала, что это всего лишь крыса. Как там говорил монах, что под покровом ночи рыщет отребье города, что ночь вливает похоть, как яд, в жилы людей. Но почему? Пускай люди скрывают свои мерзости друг от друга. Ведь Божье око видит их так же ясно во тьме, как и при дневном свете. Или это наваждение может напасть на всякого? Может быть, блудницы — это обычные женщины, которые просто слишком надолго задержались в ночной темноте. Смех, да и только. И все же я поежилась, как от холода. Я сделала несколько глубоких вдохов. К запаху свободы примешивалась кислая вонь мочи и гниющих объедков. Флорентийцы оставляли на улицах свои метки, словно коты. Пускай саванарола ратуют за чистоту помыслов, грязь и разложение окружают нас отовсюду. Однако этим меня было не испугать, не остановить. Ведь мои братья, грубияны и невежды, каждую ночь разгуливают по темному городу. Я просто последую их примеру и пройду по улицам к собору, а оттуда к реке. Потом вернусь. Это не так далеко, чтобы заблудиться. Но достаточно далеко, чтобы спустя много лет, когда мои дочери станут приставать ко мне со своими расспросами, я могла бы сказать им, что здесь им нечего бояться. Но и не к чему особенно стремиться. Это тот же самый город, просто без света. Улица стала шире. Я зашагала быстрее. Мои башмаки отстукивали дробь по неровной булыжной мостовой, а отцовский плащ мел землю вокруг меня. Где же сейчас художник? Прежде чем пуститься по его следам, я некоторое время выждала. Наверняка он давно уже миновал мост. Сколько времени ему на это понадобится? Дойти туда, потом вернуться? Это зависит от того, что он там собирается делать, но об этом я сейчас думать не стану. Когда я завернула за угол, то впереди, в конце улицы, показалась темная, чернее самой ночи, громада собора с его исполинским куполом, поднимавшимся прямо в небо. Чем ближе я подходила, тем невероятнее казалась его величина, словно весь город лежал, свернувшись в его тени. Я легко представляла себе, как он отрывается от земли прямо у меня на глазах, медленно, как гигантская черная птица поднимается над домами, над долиной и воспаряет ввысь, в небеса. Я обуздала свое воображение и торопливо двинулась через площадь, опустив голову. За баптистерием я свернула на улицу, ведущую на юг. Прошла мимо церкви Арсан Микели. Ее святые поглядели на меня из ниш своими каменными глазами. Днем здесь был рынок, шла торговля тканями. За столами, покрытыми зеленым сукном, сидели менялы и ростовщики, и их громким голосам вторилось щелканье деревянных счетов. Когда отец только начинал свое дело, у него тоже была здесь лавка, и однажды мы с матерью пришли сюда повидать его. Я тогда подивилась рыночной суете и гаму. Помню, как отец обрадовался, увидев меня, а я зарылась лицом в горы бархата. Гордая, избалованная дочка преуспевающего купца. Но сейчас площадь была совершенно пустынна, стояла гулкая тишина, а подарками лоджей, будто в кармашках, затаилась самая густая чернота. Юный мессер очень поздно бродит по ночам. Твои родители знают, где ты сейчас. Я застыла. Этот голос, тягучий и сладкий, как патока, доносился откуда-то из тьмы. Если я поверну обратно, то в считанные мгновения окажусь на площади у Баптистерия. Но бежать означало бы выдать свой страх. Я увидела, как от стены отделяется фигура монаха, высокого мужчины в темной доминиканской сутане, с головой, закрытой капюшоном. Я ускорила шаг. «Ты нигде не укроешься, мессер! Господь всюду увидит тебя! Сними шляпу и покажи мне свое лицо!» И голос его сделался резким. Но я почти достигла угла, и его слова неслись за мной, когда я углублялась в темноту. — Ну, давай, беги домой, мальчик. Не забудь надеть свою шляпу, когда явишься в исповедальню, чтобы я знал, на кого налагать епитемию. Мне пришлось сглотнуть не один раз, прежде чем в пересохшем рту вновь появилась слюна. Чтобы отвлечься, я попыталась представить себе карту города. Я свернула налево, потом еще раз налево. Переулок был крутым и узким. Должно быть, я уже снова приблизилась к собору, как вдруг послышался смех, и передо мной из темноты выросли две мужские тени. У меня похолодела кровь в жилах. Они шли под руку, целиком занятые друг другом, и вначале не обратили на меня внимания. Если повернуть назад, я снова столкнусь с тем монахом, а между ними и мной больше не было боковых улиц. Чем быстрее я буду идти, тем скорее все кончится. Один заметил меня раньше другого. Он снял руку стали и своего спутника и сделал шаг в моем направлении. Потом за ним последовал и второй, и стало ясно, что они оба решительно направляются ко мне с двух сторон, так что между ними вскоре осталось расстояние в несколько шагов. Я опустила голову еще ниже, так что теперь шляпа Тамаза полностью закрывала мое лицо и еще плотнее запахнула плащ. Я скорее слышала, чем видела, как они все приближаются». Мне стало трудно дышать, кровь стучала в ушах. Они поравнялись со мной раньше, чем я успела собраться с мыслями, и оказались по обе стороны от меня. Мне хотелось спуститься на утек, но я боялась, что это лишь раззадорит их. Я опустила голову и принялась мысленно считать шаги. Когда они приблизились, я услышала их шепот, похожий на какие-то звериные звуки, свистящий и угрожающий. Чак -шак -чак -шак За этим последовало совсем девичье хихиканье. Мне стоило огромных усилий не закричать. Проходя мимо, они слегка задели меня а потом, так же неожиданно, они исчезли. Я услышала, как их смех делается хриплым и уверенным, каким-то лукавым, и, бросив украдкой взгляд через плечо, я увидела, что они снова слились, как два ручейка, взялись за руки и позабыли обо мне, снова занявшись друг другом. Мне больше ничего не грозило, но от пережитого ужаса меня покинули последние остатки смелости. Я подождала, пока незнакомцы скроются, а потом повернулась и побежала домой. Не чуя под собой ног, я мчалась, что было духу, и, поскользнувшись на булыжниках, чуть не растянулась на мостовой. Наконец, впереди показался фасад нашего палаца со статуей Пресвятой Девы на углу, приветствующей усталых путников, и я из последних сил пробежала оставшийся отрезок пути до задней двери. Как только дверь закрылась за мной, я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги, и села на землю. «Глупая, глупая девчонка!» Прошла с десятой улицы, понеслась бегом домой, напугавшись первых признаков жизни. Нет у меня ни смелости, ни силы духа. Я и вправду заслуживаю того, чтобы меня держали в заперти. Пускай дьявол забирает отважных, зато добродетельные обречены умирать от скуки, от скуки и тоски. На глазах у меня выступили слезы обиды и ярости. Я поднялась с земли и уже пересекла половину двора, как вдруг раздался скрип отворяющейся двери. Я снова скользнула в тень. Это он. Дверь затворилась. Тихо-тихо. И я услышала звук засова, ложащегося в пазы. На мгновение наступила тишина, а потом... Послышались приглушенные шаги по двору. Я выждала, пока он почти поравняется со мной. Он тяжело дышал. Возможно, он тоже бежал. Если бы я стояла тихо, он бы просто прошел мимо. Зачем я это сделала? Потому что обидно оказаться такой трусихой, чтобы понять, на что я способна? А может, мои намерения были куда менее добрыми? Мне захотелось напугать другого человека так, как только что напугали меня? — Вы хорошо развлеклись? Заговорив, я сделала шаг вперед и встала у него на пути. От неожиданности он подскочил на месте. Я услышала, как что-то упало. Глухой стук, как будто какой-то твердый предмет ударился о землю. И это, похоже, испугало его больше, чем мое появление. Он опустился на корточки и принялся отчаянно шарить вокруг себя. Но я его опередила. Мои пальцы наткнулись на твердый переплет книги. Наши руки встретились. Он мгновенно отдернул свои, как будто их обожгло мое прикосновение. Я протянула ему книгу, и он схватил ее. — Что вы здесь делаете? — прошепел он. — Вас подкарауливаю. — Зачем? «Я же говорила, мне нужна ваша помощь!» «Я не могу вам помочь, разве вы не понимаете?» Я расслышала страх в его голосе. «Почему? Что там произошло? Что вы видели?» «Ничего, ничего, оставьте меня в покое!» И он оттолкнул меня в сторону, встал и, пошатываясь, пошел дальше но, видимо, мы слишком шумели, потому что из мрака загремел голос, пригвоздив нас обоих к месту. «Эй, вы там! Заткните глотки! Ступайте блудить в другое место!» Я съежилась, сидя на корточках во тьме. Голос замер, а несколько мгновений спустя я услышала, как художник удаляется. Я подождала, пока все стихнет, а потом оперлась на руки и стала подниматься. И вдруг нащупала что-то на земле. Похоже, это был листок бумаги, выпавший из его книги. Стиснув в руке находку, я тихонько прокралась через двор и поднялась по лестнице для прислуги в господскую часть дома. Оказавшись у себя в комнате, в безопасности, я поспешила зажечь масляный светильник. Прошло некоторое время, прежде чем пламя разгорелось, и я смогла что-то разглядеть. Я развернула лист бумаги и расправила его на постели. Он был разорван пополам, но читался достаточно ясно. Изображение человеческого тела, обнаженные ноги и почти весь торс. Дальше листок обрывался, чуть ниже того места, где должна была помещаться шея. Угольные штрихи, грубые, торопливые, как будто художнику не хватало времени, чтобы запечатлеть увиденное. Но само изображение потрясало. От самой ключицы до паха тело было рассечено пополам одним глубоким ударом лезвия. Плоть раздвинута, как у туши в мясном ряду. Вынутые внутренности лежали рядом. Мои руки взметнулись к губам, чтобы подавить невольный стон, и тут я ощутила знакомый запах на пальцах. То же сладковатое зловоние, которое исходило от художника в день, когда он писал мой портрет в часовне. Теперь мне вспомнилось, что и в тот раз он накануне отправлялся на ночную прогулку по городу. Так я узнала, что какую бы цель не преследовал наш благочестивый живописец, его ночные странствия имели больше отношения к смерти, чем к блуду.